ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ БИТВА ЗА СТЕНУ Так под высокую сенью, менятьев сын благородный, Рану вождя врачевал Эврипила. Но битва пылала. Бились Данаи с троянами всею их ратью, И больше быть обороной Данаем не мог уж ни ров. Не твердыня, крепкая так что воздвигли судам на защиту И окрест рвом обвели. Не почтили они гекотомбы бессмертных, Их не молили, да встани суда И добычи народа здание блюдет. Не по воле бессмертных воздвигнуто было здание то, И недолго оно на земле уцелело. Гектор доколе дышал,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 На десятое лето, разрушив, в черных судах аргивяне отплыли к отчизне любезной. Вонное время совет Посейдаун и Феб сотворили, стену разрушить, могущество рек на нее устремивший. Всех, что с идейских гор изливаются в бурное море, реза-кореза, гептапора, быстрого родия волны,